рукопись найденная в spqr тайная служба империи иерусалимская резидентура антиохия проконсулу сирии вителлию сугубо конфиденциально проконсул некоторое время назад мною была разработана Иссустного разрешения прокуратора Иудеи Понтий Пилата осуществлена тайная операция под кодовым названием Рыба. Ныне операцию эту можно считать успешно завершенной, Я бы даже сказал слишком успешно. Ибо если о ее ходе и результатах станет известно в Риме, нам обоим не сносить головы. Несомненно и то, что утечка информации по рыбе по она в ближайшие 2-3 года объективно имела бы катастрофические последствия для восточной политики империи. Ставя себя на место прокуратора, я должен честно признать, положение столь серьёзно, что внезапно смерть инициатора и непосредственного руководителя операции была бы наилучшим выходом из создавшейся ситуации. Я же, как легко догадаться, имею особое мнение по этому вопросу и собираюсь отстаивать его всеми доступными мне способами. Прокуратор уже уведомлен о том, что существует подобное изложение хода операции, которое в случае моей безвременной кончины или ареста незамедлительно попадет в руки заинтересованных лиц получение вами проконсула этого документа означает что игемон не внял предупреждению и я уже мертв, зарезан еврейскими террористами отравился несвежими устрицами или казнен за шпионаж в пользу Парфии Индии либо Атлантии Если же прокуратор проявит благоразумие, то документ этот никогда не покинет тайника в окрестностях Иерусалима. Означенные обстоятельства делают, как мне сдается, излишне унизительные клятвы. Говорить правду, одну только правду. Покойнику врать не резон. Около трех лет назад Наша служба осуществляла операцию Кентавр, Массировано внедрение агентуры в организации «Зелотов», безмерно распадившейся за последние годы на Галилейской территории. В числе прочих в Галилею был тогда заброшен и специальный агент Демиург. Иудейанин по происхождению, он должен был согласно разработанной для него легенде действует под именем Иуды Симона, уроженца Захалусного городишки кариота. Это сводило к минимуму риск наткнуться при выполнении заданий на земляка. Иуда, будем называть его так, имел задание на первых порах присоединиться к окружению одного из галилейских бродячих проповедников что не составляет никакого труда. Завязав прочные отношения с радикалами, которыми кишмя кишат все эти секты, и заручившись соответствующими рекомендациями, агент должен был приступить ко второй фазе внедрения. Теперь уже непосредственно в конспиративные структуры золотов, Начиная с этого момента Иуда должен был прекратить всякие контакты с нашей галилейской резидентурой. ибо служба безопасности Зелотов очень бдительна и достаточно грамотна. Э действие совершенно автономно, он должен был нарабатывать себе авторитет среди галилейских экстремистов. Год два или сколько понадобится при такого роли инфильтрациях все должно быть без дураков. Иуда, в частности, имел санкцию на осуществление терактов против представителей местной а при крайней необходимости имперской военной администрации. По достижении же должного уровня в иерархии подполья, ему следовало аккуратно и ненавязчиво убедить руководство организации в том, что глупо не использовать его знания обстановки в Иудее и обширные тамошние связи. В конечном итоге Иуда должен был бы возвратиться на родину, имея необходимые полномочия на организацию постоянно действующего канала связи между галилейскими и иудейскими организациями из А в перспективе стать координатором их совместных действий. Это представлялось нам настолько важным, что Иуде было приказано не отвлекаться ни на какие иные, даже самые соблазнительные возможности, например, проникнуть в службу безопасности. Для первичного же внедрения нами было выбрано, в общем-то, случайно действовавшая в Капернауме секта некого Иешуа Назарянина. Задание, как можно видеть, было очень сложным, однако я оценивал шансы на успех примерно как два к одному. Демиург был лучшим тузевым агентом, с которым я когда-либо работал, решительным, хладнокровным и необыкновенно удачливым. Он был прекрасно подготовлен технически: навыки ведения слежки и ухода от нее, маскировки, пользования тайниками и системами связи, владение оружием и приемами рукопашного боя. Но самое главное, обладал врожденным талантом молниеносно располагать к себе самых различных людей. Службу он начинал во вспомогательных туземных частях спецназа на парфянской границе парень был смел дьявольский хитер, а главное не боялся крови так что его очень скоро начали использовать как пенетратора, агента рейдовика, в разведывательно диверсионных операциях на вражеской территории жизнь пенетратора обыкновенно была от короткой как его сирийский меч Однако Демиургу повезло. Как-то раз он получил возможность продемонстрировать мне свой артистический талант, и шанса своего не упустил. С того самого дня я его стал использовать исключительно для внедрения в иудейские радикальные группировки, затрудняюсь даже подсчитать проконсул Скольким экстремистам за последние пять лет стоило жизни удивительное обаяние Демиурга. Нельзя сказать, что он был вовсе лишён недостатков, хотя с другой стороны, что еще считать недостатком? Дело в том, что Демиург никогда не скрывал, что работают исключительно ради денег. И день, когда он накопит сумму, достаточную, чтобы заняться под новым именем крупным бизнесом где-нибудь на Кипре или в Александрии, станет последним днём нашего сотрудничества. Меня лично эта ясность в отношениях вполне устраивала. Как всякий разведчик, я терпеть не могу тех, кто сотрудничает с нашей службой из идейных побуждений. Эти вечно норовят в самый неподходящий момент устроить истерику или вдруг начинают корчить из себя весталку. Демюрк же работал за деньги, смею вас уверить, жалование свое отрабатывал на все сто и даже более. А жалование это, между прочим, почти такое же, как у письма водителя городской управы. А вот характер работы несколько иной. Трупы агентов, попавшихся в руки службы безопасности Золотов, обыкновенно являются собой зрелище не для слабонервных. Короче говоря, Демюр любил деньги, знал себе цену как профессионал и, по совести говоря, не без оснований полагал, что ему не доплачиваю